Часть восьмая. Эпиграф. Репу и редьку мы рвали вдвоем. Бросишь ли репу с плохим корешком? Имя свое не непорочила я, думала, вместе с тобою умрем. Шицзин или книга песен. Песнь оставленной жены. Глава 1. Никитка бежит и воет, потому что луна говорит Никитке: "Стань зверем", а Никитка не хочет быть зверем, зверь злой. Никитка мог бы сейчас обратно стать человеком. У него есть стеклянный пузырек, а в нем яд, который умеет убивать зверя. У него есть даже несколько таких пузырьков, но никитка не смеет. Старшая мать ему запрещает. Ее голос звучит в его голове: "Спаси мою девочку". Эта старшая мать помогла Никитке украсть пузырьки, говорила с ним в его голове, призвала его туда, где живут старейшины ее стаи, объяснила, как сделать подкоп и взять пузырьки, пока старейшины ее младшие сестры не видят. Они плохие старейшины, они связали старшую мать и не выпускают. Никитка хотел за нее заступиться, но она сказала: "Не надо, тебе с ними не справиться. Спаси мою девочку". Она сказала, чтобы Никитка выкрал пузырьки с ядом, убивающим зверя, но в себе, чтобы зверя пока не трогал, не убивал, потому что пока в нем зверь, он чует всю стаю, чует, где ее девочка и где все остальные. Она сказала: "Сначала помоги моей девочке, потом найди своих, дай им вакцину, своего зверя убьешь последним" если успеешь. Никитка бежит к кумирне потому, что он чует, что девочка и зверь внутри девочки там, но когда Кумирня уже совсем рядом, он вдруг теряет след, как будто девочка и ее зверь куда-то исчезли, как будто они перестали быть частью стаи. Никитка не знает, куда теперь должен бежать. Он встает на четвереньки и чувствует во рту вкус крови и молока, и он воет, чтобы заглушить призывы луны: "Стань зверем, стань зверем, стань!" А старшая мать говорит в его голове: "Я тоже ее больше не чую. Это очень плохо. Спеши". Никитка тогда выходит к кумирне и все понимает. Он видит тело девочки на земле и видит, как мама девочки тоже одна из стаи трясёт это тело и плачет. И как мужчина, которого зовут Шутов, пытается заставить это тело снова дышать, но у них ничего не выходит, потому что девочка уже не внутри, а снаружи. Она пока еще с ними рядом и вместе с ними тоскует, но скоро уже уйдет Никитка видит, Никитка знает. Никитка помнит, как он сам сидел снаружи и тосковал. Никитка тоже умирал, говорит он девочке. Никитка тоже хотел обратно, и не знал как. Никитка дает им пузырек с вакциной и шприц и смотрит, как они делают Насте укол и дрожит. Никитка не любит уколы. Укол это больно, и ты после него умираешь. Никитка пытается считать: раз, два, три... А дальше не помнит. Он хочет посчитать, сколько времени прошло после укола, но не знает, что идет после трех. Она все лежит на земле неподвижно, а Никитка считает в такт с ударами колокола. «Раз, два, три. Раз, два, три». Никитка считает шепотом до трех много раз, а потом вдруг вспоминает и кричит так громко: «Четыре!» И тело ее вздрагивает. И она возвращается, как и он возвращался на вдохе. А зверь умирает, и душа его тоскует, и Никитка скулит, потому что ему жалко зверя. Они уносят девочку в город, а Никитка бежит к своим через лес. А убитый зверь уходит наверх, к небесной лисице.